Минуты три ничего не происходило, только подошла официантка и спросила, «Вы вместе? Тоже эспрессо?» Он рассеянно кивнул, разглядывая охранников. Четверо, не отрываясь, смотрели вниз на первый этаж, остальные внимательно наблюдали за соседними столиками. В три минуты первого охранники, следившие за первым этажом, синхронно сунули правую руку под мышку. Пандорин посмотрел вниз и увидел, что в стеклянную дверь входит куценка. Он был в смокинге и белом галстуке, пальто, должно быть, оставил в машине. Впереди предпринимателя шел Игорек, сзади двое телохранителей. Брезгливо морщась на громкую музыку, Мират Веленович поднялся по лестнице. Охранники остались стоять посередине пролета, откуда просматривались подходы к кофейне. Секретарь устроился в сторонке за пустым столом, так что беседа двух отцов происходила тет-а-тет. -тет. Обменялись рукопожатием, помолчали. Поймав взгляд, брошенный Фондориным на смокинг, Куценко угрюм сказал, «Я прямо из националя, с завтрака в честь немецкого партнера». Надо ведь делать вид, что ничего не произошло. Хотел подойти официантка, подать Никен эспрессо, телохранители ее к столику не подпустили. Один взял чашку, поставил ее сам и тут же сел на свое место. «Какая работа на смарку!» Мират Веленович смотрел на дымящийся кофе. Говорил медленно, словно через силу. Гепхард в шоке. Он принял ответственное решение, готов вложить в проект огромные деньги и не понимает, с чего это вдруг я стал белять. объяснить нельзя. «Ох, ясь, ясь!» Куценко передернулся. «У вас когда-нибудь был враг? Настоящий на всю жизнь, который снился бы вам с детства почти каждую ночь? Бог миловал». «Ну, тогда вы меня не поймете». «Ладно, извините. Это к делу не относится. Во-первых, как они обращаются с мирой?» «Нормально. Нас держат в разных комнатах, но перегородки там тонкие, современные. Я бы услышал, если что». «Что за место?» «Мне в машине завязывают глаза и надевают наручники. Многоэтажный дом где-то на окраине, точнее не скажу». Куценко кивнул, будто именно такого ответа и ждал. «Хорошо. Теперь условия». Чего конкретно он хочет? Заседание по тендеру на покупку Ильичевского химкомбината начинается завтра в 10. Насколько я понял, будет нечто вроде аукциона. Стартовая цена назначена. Николас наморщил лоб, боясь перепутать цифры. «80 миллионов», — подсказал Куценко. «Для Яси верхняя планка 95 миллионов». Это все, что он смог мобилизовать. Я с помощью Гроссбауэра его легко забил бы. Что нужно, Ясю? Чтобы я не явился? Нет. Вы один из ключевых соискателей. Если не придете, аукцион могут перенести на другой день. Чиновники из госком имущества побоятся, что их потом заподозрят в нечистой игре. Поэтому Естыков хочет, чтобы вы пришли и приняли участие в торгах. Довели цену до 85 миллионов и потом отступили. Как только тендер завершится, Ястыков позвонит, чтобы нас с Мира отпустили. Мират Веленович скрипнул зубами. «Хочет взять такой куш за 85 лимонов? Хм, губа не дура. Ильич тянет самое меньшее на 120. Мне бы только сдержаться, когда я его завтра увижу. Теперь о главном. Как по-вашему, он выполнит обещание или все равно ее убьет?» Предприниматель старался говорить бесстрастно, но в конце фразы голос все-таки сорвался. «Зачем?» — потрясенно воскликнул Николас. «Если он своего добился?» «Вы опять не понимаете. Это не только бизнес, это личное. Ясь мечтает меня растоптать, и теперь у него есть такая возможность. Он не просто срывает куш, он губит мою репутацию перед главным партнером. А сладостнее всего ему будет, если он разобьет мне сердце. Куценко снова запнулся. Николаса поразил мелодраматический оборот речи, совершенно неожиданный в устах столь респектабельного господина. Жанна говорила про моторчик, который движет каждым человеком. Каким же топливом питается неистовый двигатель этого Наполеона от медицинской индустрии? Что если Мират Веленыч всю жизнь, с пятого класса, несется на перегонки с мальчиком-мажором.